Национализм. 21. Национализм – это низменный инстинкт и опасное орудие. Возьмите любую страну и отнимите у нее то, чем она обязана другим странам, а после гордитесь ею, если сможете. 22. В бедной стране патриотизм означает верить в то, что твоя страна наверняка была бы лучше из всех, если бы только она была богата и могущественна. В богатой стране патриотизм означает верить в то, что твоя страна лучшая из всех, потому что она богата и могущественна. Таким образом, патриотизм сводится к желанию получить то, что есть у других, или не дать другим получить то, что есть у тебя. Короче говоря, это одна из сторон консерватизма — животной зависть и животного эгоизма. 23. Важно не то, что тебе повезло родиться в одной из лучших, самых богатых или могущественных стран, но то, что другим не повезло там родиться. Ты не голодающий индийский крестьянин, но ведь мог бы им быть. И то, что ты не он, не повод от души себя поздравить, а повод для милосердных дел, для проявления заботы и участия. Национализму надлежит довольствоваться областью искусства и культуры, политика не его сфера. 24. Люди были все заодно в племени, в городе, в церкви, в политической партии, но теперь они становятся миром изолированных единиц. Старые связи распадаются, связи общей национальности, общего языка, общих обрядов, общей истории. И правильно, на смену нынешней дезинтеграции придет новая интеграция, в результате которой будет создана единственно правильная общность, единое человечество. 25. -е. Общечеловеческое образование должно повсюду внедрить в сознание каждого идею единства ситуации. То, что у нас общие трудности и общее существование, общее право на компенсацию, как и общее оправдание и справедливость. Как следствие такого образования, дети должны научиться видеть изъяны в обществе. Когда же мы из националистических соображений учим их притворяться, что дурные вещи хороши, Мы учим их учить других тому же. У дурного урока долгая жизнь. Двадцать шестое. Что государство или система понимает под хорошим учителем, и что есть на деле хороший учитель, это всегда две разные вещи. Хороший учитель никогда не учит только своему предмету. Двадцать седьмое. Никогда еще потребность в таких учителях не была столь настоятельной, потому что теперь мы знаем, что через какие-нибудь 50 лет обучение будет в огромной степени переложено на машины. Для тех, кто под образованием понимает фактические знания и чисто технические навыки, перспектива превосходная. Ни один учитель-человек не сравнится с хорошо запрограммированным компьютерным учителем, по уровню владения научной, фактической стороной того или иного предмета или по эффективности в выдаче информации. Двадцать восьмое. Я уже упоминал эту механистическую ересь, когда рассуждал о христианстве, но лучший метод тот, который наиболее эффективен для данной конкретной ситуации, а не тот, который наиболее эффективен в теории. Страшная опасность, грозящая нам в недалеком будущем, состоит в том, что нас самих до того замеханизируют, что мы уверуем, будто хороший учитель тот, кто обеспечивает наибольшую эффективность обучения в плане фактического содержания своего предмета. Если мы в это уверуем, мы станем жертвами диспотии компьютеров, а, попросту говоря, наихудшей, ибо всемирной формы национализма в истории человечества. 29. -е. Ну и в этой перспективе не все так мрачно. Немало есть областей, где появление учителя-компьютера можно только приветствовать – К тому же это позволит высвободить учителей людей для преподавания, лучше, наверное, сказать, способа преподавания тех предметов, где они незаменимы. И одной из главных задач триединого общечеловеческого образования, которому я призываю, станет противодействие торжеству компьютеров или перемещение его в более отдаленную перспективу в тех сферах, где для этого есть объективные предпосылки.